Глава двадцать третья Прошло три дня после встречи Рия и адвоката Акиры Кида. Юта последнее время всё чаще запирался в своей комнате, чтобы почитать. Рия сказала, что после того, как он примет ванну, им есть о чём поговорить. Сначала ванну приняли Рия и Хана. С радостью и смущением Хана сообщила, что у неё шатается передний зуб. «Отлично!» Дай-ка посмотрю. И правда, как-то рановато, наверное. В вашей группе мало еще у кого выпал зуб. Ага, в нашей группе голуби, только у Хинана. Ой, я сегодня хотела позвать Хинана, но случайно сказала хинона Хасимота Сэнсэй это услышала и рассмеялась. Я все же такая глупая. В последнее время Хани, похоже, полюбилась фраза о том, что она глупая. Она повторяла ее почти каждый день. Ирия из раза в раз отвечала, что Хана вовсе не глупая, и гладила ее по голове. Со временем ей стало казаться, что, может быть, именно ради этого дочь повторяет фразу. Еще полгода назад Хана как присказку использовала фразу «Я вот что думаю», а теперь она больше о ней и не вспоминала. Взросление меняло ее с такой невероятной скоростью, что воспоминание о том, какой она была год назад, стали такими расплывчатыми, что и сама Рия диву давалась. Рия была уверена, что в дочери есть что-то особенное, но было сложно отделить уникальность именно ее характера от тех черт, которые просто присущи детям этого возраста. И все же Рия находила утешение в жизнерадостном характере ханы. Учитывая, что она потеряла отца совсем малышкой, Её весёлый нрав всегда привлекал особое внимание в детском саду. Воспитательница говорила Рия при встречах, что Хана всегда улыбается. Родители других детей тоже называли её самым жизнерадостным ребёнком в группе. Рия — это было очень приятно. Юта вышел из ванной около десяти часов. Хана и бабушка к этому времени, разумеется, легли спать. В гостиной осталась только Рия. Когда Юта, уже переодетый в пижаму, попытался быстро проскочить мимо, она окликнула его. «Юта, я же сказала, что хочу с тобой поговорить. Я тебя тут жду». «О чем?» — спросил Юта с выражением недовольства на лице. В последнее время он часто вот так открыто проявлял свои чувства. Рия надеялась, что это к лучшему. Ее бы больше беспокоило, если бы он все продолжал держать внутри себя» пока однажды ситуация не зашла так далеко, что было бы поздно что-то с этим делать. Поэтому она была готова принять на свою долю все подростковые проблемы сына из-за себя, из-за первого, и за второго мужа. Юта, что-то поняв по выражению лица матери, сел на стол. О чем? Три дня назад приезжал адвокат, который с позапрошлого года собирал материалы о папе. Теперь мы все знаем, почему он изменил имя. Юта перевел взгляд на документ, лежавший на столе рядом с ее рукой. Машинально, кончиками пальцев, Рия все время теребила края листов, то сворачивая, то разворачивая их. Кем он был? «Я не знаю, стоит ли тебе все рассказывать. Никак не могу решиться. Поэтому я хотела у тебя спросить. Ты хочешь все знать? Или готов пока подождать?» Некоторое время Юта молчал. «Папа совершил что-то плохое? За что его могла арестовать полиция?» — спросил он. Рея покачала головой. «Ничего серьёзного. Только сменил имя». «Зачем?» «Здесь написано. Обо всём. Господин адвокат собрал здесь все материалы». «Тогда я прочитаю». «Мне кажется, тебя это может шокировать. Я ещё сама не оправилась от шока». Рея умер, а потом умер отец». Что может быть более шокирующим? Юта протянул руку, взял документ, составленный Кида, и пролистал его, словно проверяя количество страниц. «Я у себя наверху почитаю», — сказал он и ушел на второй этаж. Прислушиваясь к шагам сына на лестнице, она гадала, что сейчас у него на душе. У него сломался голос, появились тонкие усики, он нашел электробритву своего умершего отца — и стал бриться без ее пояснений, словно подражая отцу. Рея подумала, что для анализа ДНК они использовали сбритые волоски, которые остались внутри этой бритвы. Наблюдая за тем, как взрослеет ее сын, она частенько думала, что у нее в то же время прибавляется количество седых волос. Рея никак не могла решиться, стоит ли делиться результатами расследования Кида. Но ведь она уже рассказала ему, что имя отца было не настоящим, поэтому ничего иного, как сообщить всю правду, не оставалось. Будь это другой четырнадцатилетний подросток, возможно, и стоило бы подождать. Но она чувствовала, что Юта нужно рассказать все. Рея изо всех сил старалась перестать относиться к нему как к ребенку. Она серьезно переживала, что в семье без отца он может стать чрезчур зависимым от нее. С началом подросткового возраста Юта, видимо, тоже стал беспокоиться об этом и, скорее всего, еще и поэтому пытался установить с ней дистанцию. Обращаться с ним и дальше, как с ребенком, в каком-то смысле для нее было бы легче. Но теперь она жила под одной крышей с будущим мужчиной, а в семье, оставшейся без отца, это приводило к еще большей напряженности. Однако она поняла что ей стоит изменить свое отношение к Юта. Она почувствовала, что в сыне появилось что-то такое, о чем она не имела представления. Не то чтобы она этого не понимала, она просто не знала об этом. Она была удивлена и одновременно обрадована тому, что сын довольно сильно отличается от нее, и поняла, что его нужно уважать как независимую от нее личность. Она была для него самым близким взрослым человеком и говорила то, что должна была, хотя старалась больше не делать замечаний и объяснять, когда была чем-то недовольна. Изменение взглядов Рия в немалой степени было связано со страстью Юта к литературе. Она попробовала прочитать рассказ «Рюноская Кутагавы. Парк Осакуса», о котором он говорил ей тогда в парке, расположенном вокруг кургана, и глубоко задумалась над прочитанным. Текст был похож на сценарий для какого-то короткометражного фильма. Сюрреалистическое содержание, словно кто-то записал на бумаге тревожный сон, в котором вывеска почему-то превращалась в человека-сэндвич, круглый почтовый ящик становился прозрачным, и поэтому письма внутри можно было разглядеть, для Рии, которая не была ярым книгачеем, было недоступным для понимания. Однако общая канва истории о мальчике лет 12-13, который повсюду ищет своего отца, потерянного в токийском районе Осакуса, привлекла ее внимание. В финале мальчик садится возле большого каменного фонаря и начинает плакать, закрыв руками лицо. Человек в маске, закрывающий рот, с улыбкой, в которой чувствовался дурной умысел, которого после исчезновения отца мальчик принял за отца, и правда превращается в его папу. Рея не могла понять общий смысл этой истории. Но на сцене, где плачет мальчик, она и сама расплакалась. Скорее, это было не сострадание герою. Она просто представила, как Юта может сочувствовать ему, читая эти строки. последнее время он не жаловался на то, что ему тяжело или одиноко, но это вовсе не означало, что он не чувствует этого. Что ее удивило? так это то, что рассказ он прочитал до того, как она сообщила, что отец на самом деле не был дайска Танигути. Было ли это простым совпадением, или он и сам что-то почувствовал, а она просто об этом не знала? С какими чувствами он читал эту книгу? От внезапной фразы «поспеши, поспеши, никто не знает, когда придет смерть» Урия перехватило дыхание. К тому же Юта рассказал ей тогда лишь о странном общении мальчика с тигровой Лилией, ни словом не упомянув, что это история о разлоке с отцом. Но он, должно быть, хотел, чтобы она знала, что он читал этот рассказ. Хотя Рея не понимала само произведение, попытка сына вот таким опосредованным путем поделиться с ней своими эмоциональными переживаниями помогла ей лучше, чем прежде, понять, что за человек ее сын. По крайней мере, она почувствовала глубину его внутреннего мира. Они каждый день виделись лицом к лицу, а именно благодаря книге она смогла приблизиться к его сердцу, что было удивительным. Рея всегда восхищали люди, которые много читают. Однако, к сожалению, ни один из ее мужей не обладал таким качеством. То есть Юта не унаследовал это ни от отца, ни от матери, а сам по себе стал таким. Причина этого, вероятно, крылась в ситуации, в которой он оказался. Рея казалось это прекрасным, словно цветок вдруг распустился среди камней. Юта почти не разговаривал с семьёй, но, судя по всему, постоянно что-то писал в блокноте. Рея, разумеется, было интересно, что там, но она боялась, что попытка заглянуть в блокнот может нанести непоправимый ущерб его доверию к ней и решила никогда не прикасаться к нему. Вскоре выяснилось, что и без того, чтобы тайком подсматривать, она сможет прикоснуться к тому, что он пытается выразить. Предыдущей осенью Хайку, которое Юта представил в качестве задания на летние каникулы, получила главный приз в категории «Среди учеников средних школ» на всеяпонском конкурсе, проводимом одной из газет. Поскольку Юта ничего не рассказывал, Рия узнала об этом гораздо позже — когда заметила трофей с его именем в углу его комнаты. Он сочинил такое хайку. «Пустая скорлупка. Звучит ли в ней голос цикады?» Рия не разбиралась в том, как сочинять хайку, поэтому не могла оценить его. Но все же ей сложно было поверить, что это написал Юта. Потом с большой неохотой он показал ей комментарии жюри. Среди прочего была и критика за излишнюю вычурность, но в то же время были неожиданные похвалы раннего таланта. Под заголовком «Комментарии лауреата» были приведены слова Юта. «В парке около кургана на дереве сакуры присохла пустая скорлупа цикады. На верхних ветвях пело множество цикад. Я прислушался, кто же из поющих цикад скинул свою оболочку, а потом представил, как должно быть звучит для пустой скорлупки голос цикады, которая находилась в ней под землёй семь лет. Внимательно присмотревшись к трещине вдоль спины на скорлупе, я подумал, что она напоминает эфы на деке скрипки. Тогда мне показалось, что и пустая скорлупка звучит как музыкальный инструмент, и я придумал хайку. Юта не упоминала смерти своего брата или отца. И все же Рия знала, что дерево сакуры, о котором он говорит, должно быть то самое, которое тогда выбрал ее муж. Ей было неизвестно, и правда ли он прошлым летом один ездил в парк, расположенный вокруг кургана, и пережил такое впечатление. Или это был плод его воображения. Но в любом случае она представила, как ее мальчик стоит один у дерева и, слушая пение цикад, смотрит на пустую скорлупку. И не могла остановить слез. Она не знала, есть ли у него этот самый ранний талант. Но теперь она впервые поняла, каким утешением стала для него литература. Она бы не смогла додуматься или порекомендовать ему это. Этот способ преодоления жизненных испытаний он нашел для себя сам. Больше года до того момента, когда она получила материалы расследования от Кида, она не знала, как звали ее покойного мужа а когда выяснилось, что его настоящее имя было Макота Хара, ей показалось, будто встретилась с ним заново. Хотя у нее не было чувства, что она сможет сразу же переименовать его во всех своих воспоминаниях с их первой встречи до последней, перед его смертью. При жизни она называла его Дайс Кун, но это оказалось чужим именем, которое она использовала по незнанию, и ей больше не хотелось так звать его. Однако в душе она не могла перейти и на имя Макота Кун. Ведь она больше не могла получить от него ответ, правильно ли было его так звать. По информации в отчёте Кида, она узнала, что муж был на два года моложе её, а не на один год старше, как она всегда считала. Теперь Рея поняла, почему ей всегда хотелось добавить суффикс «кун» к его имени, который используют для младших по возрасту. Когда Кида уехал, она впервые за долгое время смогла посмотреть на фотографии мужа на своем компьютере. Она подумала, что он, наверное, хотел, чтобы его называли настоящим именем. Наверное, он надеялся, что его полюбит не как Дайской Танегути, а как Макото Хару. Рея никогда не слышала о Кенкете Кабаяси. Судя по материалам, это было нашумевшее дело, но она просто не помнила, видела ли что-то подобное в новостях. Подробности дела были такими жестокими, что она сомневалась, стоит ли показывать эту часть материала Юта. Убийство — это был какой-то совершенно чужой для нее мир, поэтому в душе все всколыхнулось, когда она узнала, что член ее семьи пострадал от этого. При встрече Кёэти тогда предположил, что ее покойный муж, возможно, был убийцей, узнав о том, что убийцей был отец ее мужа. Что бы он на это сказал? Возможно, что-то вроде «а я же говорил». Но ее муж никогда не совершал преступления. Рее было жаль, что Макото пришлось пережить все те тяготы, о которых говорилось в отчете Кида. И она не могла избавиться от мысли, что, рассказывая о проблемах Дайска, он хотел поведать ей о том, что пережил сам. Рия не понимала, почему он выбрал именно такой метод. Но какой бы ни была причина, наверное, он просто хотел дать ей понять, что его сердце глубоко ранено. Даже если он завуалировал причину, травма оставалась травмой, а боль болью. Хотя его метод лечения, наверное, не давал полного эффекта из-за того, что он не мог открыть истинной причины. Когда Рия читала воспоминания тех, кто лично общался с Макото в те годы, что он занимался боксом, там было написано, как он переживал из-за своей наследственности. Подумав о Хане, она почувствовала, что в душе зарождается новый источник беспокойства. Её не тревожила мысль о том, что в жилах дочери течёт кровь убийцы. По этому поводу она была на удивление спокойна. Однако, когда рано или поздно Хана узнает правду, «Наверное, она будет страдать». В этом смысле у Юта была другая история. С Макото они не были кровными родственниками. Будь он родным отцом, скорее всего, Рия бы еще больше колебалась, показывать отчет Юта или нет. А еще Рия должна была спросить себя, полюбила бы она Макото, если бы с самого начала знала правду. Нужно ли вообще любви прошлое? Однако... Если отбросить красивые фразы, ей казалось, что тогда она уже и без того была на пределе возможностей, поддерживая себя и Юта, и не смогла бы принять кого-то с такой трагической судьбой. Хотя точно она не знала, но факт остаётся фактом. Благодаря лжи Макота они полюбили друг друга, и судьба им подарила Хану. Когда они закончили беседу с Кидо, Больше всего ее поразили те слова, которые он сказал ей в конце. «Я думаю, что три года и девять месяцев, которые господин Хара провел с вами, он впервые был счастлив. Все это время он был по-настоящему счастлив, как мне кажется. Хотя вы провели вместе так мало времени, для него это стало всей его жизнью». Отчет Кида оказался большим документом. Рия задалась вопросом, почему он пошел на все ради нее. К тому же, зачем он проделал весь этот путь, когда достаточно было бы отправить электронное письмо или позвонить по телефону? Услышав его слова, которые давали ей поддержку и силу, она вдруг поняла, что именно ради того, чтобы лично ей это сказать, он специально приехал сюда. Хотя она не понимала его мотивов, решила не копаться в этом дальше. Юта оставался в своей комнате около часа. Рия как раз думала о том, что ей стоит пойти проведать его, как услышала, что он спускается со второго этажа. «Я прочитал», — сказал он и небрежно вернул пачку бумаг Рия. «Больше не нужно?» «Нет». Без эмоций на лице Юта стоял перед ней, а затем хотел было уйти обратно к себе. «Юта, ты как?» «Нормально. Отец ведь никого не убивал». «Да» жалко его». «Папу жалко». «У тебя доброе сердце». Я понял, почему папа был всегда так добр со мной. И почему? Папа делал для меня все, что хотел бы, чтобы сделал для него его отец. Посмотрев на нежное выражение на лице сына, Рия почувствовала, как защипало в глазах. Она поплотнее сдвинула губы. «Да, но не только это. Он просто тебя любил». «Мама, прости меня». «За что ты извиняешься, а?» Юта, стоя напротив нее, повесил голову и разрыдался. Его плечи сотрясались от рыданий, он вытирал слезы рукой и изо всех сил пытался успокоиться. Рия плакала вместе с ним. Когда она протянула ему платок, он вытер мокрое лицо ладонями и посмотрел на нее красными опухшими глазами. «И что будем делать с фамилией? Возьмем фамилию Хара». Услышав, как он пытается говорить как взрослый, Рея улыбнулась. «Наверное, не получится. Может, все же, так и мото?» Откашлившись, Юта кивнул. «А что с папиной могилой?» «Что бы нам придумать? Давай положим его прах в могилу Ре и дедушки. Давай. Так никому не будет одиноко». «Юта». «Что?» «Это ты меня прости за то, что многое не рассказывала». Юта покачал головой и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, а затем с серьезным видом спросил. «Ты собираешься рассказать Хане?» «Думаешь, стоит?» «Сейчас она ничего не поймет». «Ты прав. Надо оберегать нашу Хану». Рия снова захотелась плакать, но она сдержалась и, посмотрев в глаза своему умному сыну, кивнула. Она подумала, что он вырос. «Если тебе будет тяжело...» «Поговори со мной, ладно?» Юта кивнул и ответил. «И ты, мам, тоже. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. До завтра». Когда она смотрела, как её сын выходит из гостиной, она попыталась представить, как он проведёт остаток ночи, и почувствовала комок в горле. Но единственное, что она могла сделать, это просто дать ему побыть одному. Оставшись одна, Рея поставила локти на стол и положила голову между ними, на некоторое время закрыв глаза. Она слышала лишь тиканье настенных часов. Когда она снова подняла глаза, увидела фотографии ее отца и Рё на серванте с посудой, а затем перевела взгляд на семейное фото с мужем и детьми. Его больше нет, а их дети уже подросли. Она подумала, что те три года и девять месяцев были таким счастливым временем, что воспоминаний о нем и о том, что с ним связано, хватит на всю ее оставшуюся жизнь».